Глава 10. Крылов-старший, сидя в гостиной в удобном кресле, одетый по-домашнему в длинный махровый халат и мягкие тапочки, пил из тонкой фарфоровой чашечки ароматный кофе и с интересом смотрел идущий по МАК-ТВ остросюжетный бандитский сериал «Слепой против немого». Он любил пересматривать избранные серии каждый год, настолько они напоминали ему славные годы школы. А тот специальный магический телеканал сделал самый настоящий подарок своим телезрителям, запустив повтор всего сериала с самого первого сезона. Посмотри, оживленно произнес он, вернувшийся дочери. В этой серии впервые появляется бешеный. Большой знаток всего, что было связано с культовым сериалом Хуан Сигизмундович собирал различные факты со съемок, воспоминания актеров и участников съемочной группы. В сейфе были даже фотокарточки с автографами почти всех актеров. Почти, потому что не всех Крылов смог застать в живых. Но ну, тогда место автографа занимало фото главы рода у могильной плиты своего кумира. Он был взят на эпизодическую роль, но так понравился режиссер, что в следующем сезоне стал главным антагонистом, — поделился мужчина с дочерью. Рада за него, — буркнула Сюзанна. Не только тогда Крылов-старший заметил, что наследница — «Имеет совершенно нерадостный вид». Вспомнив, что она должна была встретиться с Рассказовым, нахмурившись, спросил, «Как прошло?» «Никак». Снова буркнула девушка, схватив блюдо с конфетами и плюхаясь на диван. Подогнув ноги, она принялась закидывать одну конфету за другой. «Он отказался», — понимающе кивнул мужчина, но Сюзанна только раздраженно фыркнула. «Если бы он просто отказался, он выставил все так, будто выйти замуж за него, я хочу только, чтобы отомстить». Еще спрашивал, что он мне такого сделал, что я так сильно хочу испортить ему жизнь. «А парень не дурак», — раздался от входа в гостиную веселый мужской голос. И в проеме появился дядя Сюзанны и двоюродный брат Хуана Сигизмундовича, Генрих Абдурахманович. «Такой молодой и такой не по годам умный». Высокий, светловолосый и голубоглазый, он напоминал какого-нибудь викинга и был весьма популярен у женского пола, чем частенько пользовался. Усевшись рядом с племянницей, мужчина бесцеремонно залез в блюдо с конфетами всей пятерней. «Дядя!» — возмущенно воскликнула девушка. «Что, дядя?» — ответил тот, шурша обёрткой. «Мне, чтобы это понять, десятку в браке пришлось отмотать. Слава магии! Выбил себя условно досрочно, теперь на свободе с чистой совестью». «И с пустыми карманами!» — не удержалась девушка от шпильки в его адрес. «Бывшая твоя дом отобрала, машину отобрала, деньги тоже отобрала». Дешево отделался», — ответил Генрих Абдурахманович, ничуть не смутившись. «Ага, зато теперь сталуешься у нас каждый день», — не приминуло уколоть его племянница еще раз. «Дочь», — строго произнес Крылов-старший, — «род всегда поддерживает своих, в какой бы ситуации они ни оказались». «А что он?» — Сюзанна зло посмотрела на отца. «И рассказов, гад такой уперся, аж прибить там на месте захотелось». «И что помешало?» — поинтересовался дядя, продолжая нагло тащить одну конфету за другой. вороны вновь плотно сжала губы девушка посмурнев какие вороны удивился хуан сигизмундович он те махнул рукой в сторону окна сюзана подойдя и посмотрев наружу крылов старший увидел необыкновенно большое количество этих птиц что сидели на заборе на деревьях в саду расхаживали вальяжно по газону и осыпанным мелким щебнем дорожках а еще все время поглядывали в сторону дома словно ожидая кого то почесав затылок мужчина удивленно пробормотал — Действительно, вороны. — Дрейк. В это утро возле школы я столкнулся с еще одним знакомцем Рассказова, Готлибом Курдашовым, что терпеливо кого-то, так-то понятно кого, но непонятно зачем, караулил верхом на сиденье здоровенного, футуристично выглядящего мотоцикла, а завидев меня, приветливо помахал рукой. И что Магавк? — в некотором удивлении дернул я бровью. — Здравствуй, Готлиб. «Да, парень любовно погладил блестящий металлический корпус. Совершенно неожиданно удалось заполучить экземпляр. Не думал, что его так легко узнать. Их не больше пятидесяти штук выпустили. И какими судьбами к нам? Парень, насколько я помнил, раньше никогда вот так не приезжал к Дрейку. Хоть и приятельствовали они, но это скорее было кооперацией двух говнюков, чем настоящей дружбой». «Да вот», — лучезарно улыбнулся Готлиб. «учиться здесь буду. Перевелся. Сегодня первый день». «Ну ладно», — пожал я плечами. «Давай тогда увидимся как-нибудь». Направился к воротам, где меня уже поджидал Николя. «Дрейк Ричардович, пробасил мой бодигард». Мгновенно, словно увеличился в размере, став шире раза в два и расставив локти, принялся раздвигать толпу перед воротами, освобождая мне путь. «Слушай», — догнал меня Курдашов, Пошел рядом, слегка помахивая портфелем. Мы с ним даже вдвоем прекрасно помещались в кельваторном следе, идущего напролом в валуа, поэтому могли идти, не обращая ни на кого внимания. А может, замутим тут у тебя чего? Ну, там, совместное унижение простолюдинов, а? У меня фантазия, знаешь, какая? Я в своей просто чемпион по унижению был. Дрейк, давай, а? А что всё, Малдер, слинцой поинтересовался я, слушая парня в полуха, если чемпионом был. Но, тут он немного смутился. «Понимаешь, как-то так вышло, что я без отдачи это делал, уленился. Но здесь с тобой, я уверен, мы зажжем по полной». «Не», — ответил я, — «неинтересно». Привычно зафиксировал, войдя на территорию школы, кто где чем занимается. Николя из авангарда плавно перетек мне за спину, грозно там возвышаясь, и рыскавшие по входящим взгляды старшаков, ищущие кого бы унизить, тут же сместились дальше, не задерживаясь на нас. Впрочем, оценивали не только они, но и простолюдины, дружную команду которых с утра накачивал на борьбу с аристократией лично лидер школьной оппозиции, как его уже успели окрестить, Такаюки Иванов. Голова молодого революционера была героически замотана в бинты, и, взобравшись на бетонный блок, валявшийся на территории с доисторических времён, он с жаром махал рукой в направлении леса. то ли указывал куда надо гнать аристократов, то ли посылал туда своих нерешительных соратников, непонятно. Да впрочем и не интересно. Но «Ну, ты зря, с осуждением пробормотал Готлиб, затем хитро сощурился. эльда может какой другой способ нашел. Кались. Нет другого способа, ровно ответил я. Просто я не собираюсь рвать жилы ради магии. Мне она не интересна. А что тебе интересно? непонимающий понимающий устался на меня Курдашов. Физика. Мой лаконичный ответ он переваривал секунд пять. Наконец, чуть толкнул меня кулаком в плечо, сказал со смехом, «Я понял, ты мне разыгрываешь. Ну ладно, будем считать, что я почти поверил». Ну ладно, он резко сменил вектор движения, махнул мне рукой на прощание. «Еще увидимся». Я посмотрел, как он направляется прямо к Иванову, на секунду приостановился, с проснувшимся интересом наблюдая за тем, что будет дальше. Готлиб был один и, похоже, был еще не в курсе некоторых прогрессивных изменений в внутренней самоорганизации учеников последнего пути. Остановившись в паре метров от выступающего Токаюки, он принялся с интересом слушать, а затем расхохотался и громко крикнул: Эй, простаки, вы что тут устроили? Голова Иванова медленно повернулась, останавливая взгляд залитых кровью глаз на Курдашове. Он прошипел. «Аристократ. Один. Сам пришел, А затем рука его взметнулась вверх, и он провозгласил. «Я борец за добро и справедливость. Я такаюки кон Иванов. И я несу возмездие во имя...» Последнее я не расслышал, потому что рядом кто-то чихнул. Поэтому остался неизвестным, во имя чего Иванов это все затеял. На дальше указывающий перст парня недвусмысленно ткнул в грудь несколько растерявшемуся аристократу и прозвучал короткий приказ взять. Дважды ему повторять не пришлось, и буквально через секунду до последнего неверящего, что с ним что-то случится плохое, год-либо, повалили на земь точным ударом в лицо и принялись запинывать ногами. Наблюдать было интересно, но скоро должны были начаться уроки, и, засунув руки в карманы, я пошел в школу, не обращая больше внимания на происходящее во дворе действо. Но стоило подойти к дверям, как те распахнулись, и народ начал плотным косяком не входить, а, наоборот, из школы выбегать. «Встраемся, все строимся, раздался зычный голос Завуча. И вся толпа, забурлив хаотично, поползла на площадку сбоку здания, где проводили всякие линейки и прочие общешкольные мероприятия. Уже там меня вновь нашел охающий и кривящийся от боли Курдашов. Держась за бок, он протиснулся сквозь толпу ко мне и полным горестного удивления голосом спросил, «Дрейк, это что вообще было?» «Ты о чем?" Я повернулся к Николе, поманил пальцем, чтобы тот наклонился, негромко попросил, «Сходи, узнай, из-за чего сбор». Отпустив его кивком головы, посмотрел на Готлеба. «Да об этом!» — Возмущенно воскликнул тот, касаясь синяка на скуле, страдальчески поморщился. «Что у вас тут за беспредел творится? А у вас такого не было?» — поинтересовался я. Мне совершенно неинтересно было слушать жалобы молодого аристократа. Но делать было все равно нечего, пока Валуа ходил выяснять причину общего сбора, и поэтому я решил разговор поддержать. «Нет, конечно». Курдашов достал откуда из внутреннего кармана маленькое зеркальце, цокнул языком, увидев идущую наискось трещину, но все же со вздохом принялся себя осматривать. «Они избили меня, понимаешь? Меня! Я этого так не оставлю!» Он погрозил рукой в пустоту. «Я до директора дойду!» «Распустил, понимаешь, простолюдинов!» «Дрейк!» Он снова повернулся ко мне, схватил свой значок Ариста на воротнике и оттопырил. «У меня ж значок, они же прекрасно его видели!» ну видели я зевнул затем все же решил проявить капельку сочувствия к ближнему искренне посоветовал и к директору ходить не рекомендую только хуже сделаешь хуже он не следит за своими простаками а хуже я сделаю неужели ты думаешь ответил я после недолгой паузы что здесь в этой школе что то может идти в разрез воль директора хочешь сказать он сам натравливает простолюдинов на аристократов шокированно переспросил курдашов от подобного известия даже забывший про боль. Я проигнорировал этот вопрос. Не люблю по два раза повторять прописные истины, понятные любому, хоть что-то смыслящему в школьном мироустройстве. То, что Иванову искусственно создали условия, при которых тот стал внезапно устраивать самые настоящие аристократические бунты, сподвигшие самих аристократов активно окружать себя старшеклассниками с крепкими кулаками, для меня было ясно как божий день. А еще я знал, что на этом они не остановятся, но, к сожалению, провицем не был, чтобы заранее угадать. В этой жизни, по крайней мере, в прошлой, иногда озаряло. Все равно пойду к директору, упрямо наклонив голову, нетерпящим возражений голосом, произнес Готлип. Но ну, сначала схожу в медпункт. Побой снять, чтобы были доказательства. Сходи, индиферентно произнес я, заложив руки за спину. Познакомишься с нашей медсестрой. «Красивая?» — несколько воодушевился тот. Сиськи большие, дипломатично ответил я. Самое главное. Курдашов даже хлопнул меня по плечу от избытка чувств, уточнил, а жопа тоже большая. Вообще шикарно. Боль окончательно отошла на задний план, и обычное, слегка высокомерное выражение вновь проступило на лице парня. Но этот домет пункта, не дальше. Испытывал ли я удовлетворение от того, что не сообщил ему нюанс относительно медсестры? Пожалуй, нет. Как и любые другие эмоции. Мне было просто пофиг. Я, в конце концов, не бесплатная справочная. Если он перевелся в нашу школу, то должен был хотя бы разузнать немного местную обстановку. Но раз нет, значит нет. Ничто не учит лучше, чем собственный негативный опыт. Сколько шишек я набил в своей прошлой жизни не сосчитать… Зато теперь на те же грабли не наступаю по возможности. К тому же по доброте душевной поможешь кому-нибудь один раз, так ведь этот подлец тут же решит, что теперь ты ему обязан помогать всегда. А когда пошлешь, непременно обидится и будет под лицом называть уже тебя. Прав был тот неизвестный афорист, который сказал, что добро никогда не остается безнаказанным. Так что лучше никому не помогать, тогда плохого слова про тебя сказать тоже будет некому. «Сквозь толпу медленно и величаво к нам прошествовал вернувшийся Николя и, склонившись к моему уху, негромко пояснил. Говорят, на курсы повышения квалификации преподаватель литературы провожают. Решили торжественно». «И сколько эти курсы идут?» — уточнил я. «Если только квалификацию подтвердить, то полгода, а если повысить, то можно и на трешку загреметь. Но это только если на высшую категорию педагога в образовании идти». Тут громко зазвонили в рельсу, и на небольшое возвышение вышел Григорий Борисович, директор школы, собственной персоной. Рядом с ним, скромно потупив глазки, стоял и сам виновник торжества, уже облаченный в праздничную казённую робу. Глава учителя литературы украшала форменная кепка. В руках он держал командировочный набор из полушерстяного одеяла, железной кружки и ложки, а также командировочное удостоверение. В простонародье объебон. «Сегодня, — громко произнес Зонов, — мы провожаем на повышение квалификации нашего коллегу-педагога с большим стажем и авторитетом, уважаемого Игната Иосифовича Петроградского. Сегодня особенный день, потому что высший комитет преподавателей в образовании посчитал Игната Иосифовича достойным кандидатом в свои ряды. и следующие три года он будет изучать самые передовые методики обучения в лучших учреждениях дополнительного высшего образования, таких как отдельные северные институты индивидуального обучения. Поздравим же Игната Иосифовича и пожелаем ему доброго пути». Зонов захлопал в ладоши первым, подавая пример, и ученики вслед за ним вяло зааплодировали. Правда, тот же нахмурился стоявший чуть в стороне завуч. Уважаемый Степан Абрамыч демонстративно постучал кулаком в ладонь, и редкие хлопки тут же переросли в долгие и продолжительные овации. Одновременно с этим, как по команде, со стороны ворот раздался скрип и шуршание колес на асфальте. И к школе подкатил полицейский фургон, откуда выскочили двое крепкого вида конвоиров. Взяв Петроградского под локти, вежливо занесли внутрь машины, откуда тот счастливо помахал нам рукой, просунутой сквозь прутья решетки. Проводив взглядами отъезжающий автомобиль, включивший синий проблесковый маячок на кабине, мы стройными рядами потянулись к школе. Уроки никто не отменял. Мама! Услышал я истошный вопль, чуть приглушенный дверью медкабинета. Решительно зашедший внутрь Готлип очень быстро понял, что в женщине большие сиськи и жопа совсем не главное. «Ну что, сын, как первый день в новой школе?» — поинтересовался Курдашов-старший. Мужчина сидел в плетеном кресле на широкой террасе поместья, вытянув вперед голые ступни, которые массировала немногословная азиатка. Массажистка была опытной, поэтому Иммануил Алтонович был максимально расслаблен и благодушен. Двигаясь на раскоряку, Готлиб молча доковылял до столика, где в ведерке со льдом охлаждалась бутылка шампанского, достал ее и, расстегнув ремень, засунул себе в штаны. С облегчением упал в соседнее кресло. «А я тебе говорил», — поучительно заметил отец, — «чтоб ты сначала все выяснил, куда идешь, а ты решил, что все и так знаешь». «Пап!» — с надрывом в голосе произнес тот. «Не начинай. Я уж все понял осознал». «Будет тебе уроком. Я не поленился заглянуть в рейтинг, и твоя бывшая школа даже рядом не стояла с последним путем. Ясно же, что они практикуют нестандартные методики обучения». «Ты знал», — обвиняющий произнес парень, открыв глаза и с укором посмотрев на родителя. «И даже не предупредил. Учись думать своими мозгами. В жизни пригодится». чуть жестче произнес произнёс Эммануил Алтонович. «Кстати, ты наладил контакт с рассказом?» «Не совсем», — мрачно ответил Готлиб. «Он вообще сказал, что не собирается заниматься магией, и его интересует только физика. Вот и тебя пусть тоже заинтересует. Мне надо знать, чего такого Ричард со своим сыном придумали. Поэтому на время забудь про свое непомерное эго. Подстройся под парня. Если он изменился, покажи, что ты готов меняться тоже. Понял меня, сын?» «Понял», — вздохнул тот. Достал бутылку было, но затем вновь со стоном засунул обратно.